Трубка то и дело гаснет, он чиркает спичками, сосет, пыхает, шлепает губами. Наконец она раскурилась, как ему надо, и он, немного гордясь, говорит. «Да, боюсь, нашего рыжего друга МакМёрфи ждет буйное отделение. Знаете, что я заключил, понаблюдав за ним эти несколько дней?» «Шизофреническая реакция», — гадает Алвин, — трубка качает головой.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 Не согласна, что его надо отправить в буйное. Это самый легкий путь. Это значит просто свалить свою работу на других. И не согласна, что он какое-то исключительное создание. Какой-то сверхпсихопат. Она ждет, но возражать никто не собирается. В первый раз она отпивает кофе. Чашка отходит от ее рта с красным пятном. Я против воли гляжу на кромку чашки».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 И могу смело утверждать, он докажет это нам, а также пациентам. Если мы оставим его в отделении, дерзости у него, я уверена, поубавится. Доморощенное его бунтарство исчерпает себя, и она улыбается, уже видя то, чего не понимают остальные. Наш рыжеволосый герой съежится в нечто вполне знакомое другим пациентам и не вызывающее уважения. Хвостуна? И Фанфарона из тех, кто влезает на возвышение и вызывает сторонников, как это проделывал на наших глазах мистер Часвик, а едва только опасность начинает угрожать ему самому, тут же идет на попятный. Пациент МакМёрфи, парню с трубкой, не хочется совсем уж упасть в их глазах, и он отстаивает свой вывод. «Не кажется мне трусом».